Глава 30. Неизвестно, сколько бы Таня просидела в полной прострации, да только рядом с плитой послышался и едва слышный скрежет, и воздух уплотнился. Таня рефлекторно перевела взгляд, и перед ней, кряхтя и охая, появились, наконец, домовые. Только выглядели те до того замученными, что она соскочила с лавки и бросилась к ним. Румяная да гладкая Никиюшка спала с лица и похудела. Платьица на ней буквально висела, а залихватски повязанную бандану сменил грязноватый по старушечке завязанный платочек. О Боровичке говорить нечего. Он выглядел явно побитым, и на левый глаз закрывала повязка, похожа из его же собственной рубахи. Да и шляпа на голове Боровичка не наблюдалась. Таня лохнула. — Что случилось-то с вами, хранители лавки? — Таня и сама не знала, почему назвала домовых именно так. Вот вылетело и все тут. Но слова эти произвели совершенно магическое действие. Аникеюшка вздрогнула и будто стала высший ростом. Исчезла согнутая, как у старушки, спина, и кожа на лице натянулась и порозовела. Боровичок будто проснулся. Он быстро-быстро заморгал единственным голубым глазом, из которого скатилась слеза. Таня сморгнула. А домовые. Ну что ты будешь с ними делать? Взяли да и бросились перед knee на колени. Причём Анекешка не удержалась и ручкой своей, которая прямо на глазах становилась всё пышнее и здоровее, хорошенько поддала боровичку. Да так, что он почти растянулся на полу. Зато шляпка сразу нашлась. Она выкатилась из-за печи и легла рядом с хозяином. Э-э перетянула Таня и попятилась. С роду никто перед knee на колени не бухался. Не честь так и тем более. Правда, Пашка как-то раз пытался, пытался встать на одно колено и вручить ей тот букетик белых хризантем. Мол, прости, любимая, я решил в семью вернуться. Таня тогда, честно говоря, чуть не отходила его этими хризантемами и едва сдержалась. И зря, наверное, вдруг пронеслась мысль. Прости нас, хозяйка, вдруг заголосила Аникеюшка и, не вставая с колен, стукнулась лбом об пол. И тяжёлой ручкой своей ещё раз дала хорошего подзатыльника супругу. Боровичок охнул и потёр голый затылок. Таня нахмурилась. Так, что за дела тут творятся, а не Кеюшка, Боровичок? Девушке было не по себе. Они что, тут семейные отношения при ней выяснять вздумали? Вот не надо. Увольте Таню от такой радости. Хуже нет, когда пара на людях начинает разбираться друг с дружкой. Хочется сразу закрыть глаза и уши и уйти куда подальше. Никишка тяжело вздохнула. Ох, хозяйушка, подвели, подвели мы тебя, как есть подвели. А всё он, вот говорила, говорила мне матушка. Да что уж теперь-то? И я хороша, не углядела, не заметила вовремя то. Слёзы полились из глаз домовушки. Так ведь и он только-только признался-то. Барывичок, что до того лежавший смирнюхонько, потихоньку поднялся и неожиданно приобнял супругу заставшей налитыми плечики. Аникешка же воткнулась ему в плечо и затихла, да не только руками развела. Вот у неё честь и отношение. Жена только что его отметила, а он вот жалеет, жалеет её. Любит, видно. И та неожиданно шмыгнула носом. Это Забасил Боровичок, не глядя Тане в глаза и теребя в руках уже изрядно замученную шляпу. «Моя вина, значит, со хозяйка только моя!» И он вытер пот с олба, могучей своей рукой. «Видишь, тут такое дело вышло!» Домовой тяжело вздохнул и, наконец, поднял на Таню измученные головы и глаза. Повязка с левого глаза спала. Глаз был красный, а вокруг него наливался зелень и пополам с желтизной здоровой синичина. Ох ты ж, ахнула Таня. Надо медитак приложить скорее. Боровичок же махнул рукой, а Никешка оторвалась от его плеча и хмуро пробормотала: "Ира, ты как есть?" Ират говорила же мне, матушка. Та да, бабушка махнула рукой и вздохнула: "Вот, кайся теперь ещё перед хозяйюшкой нашей ты". Боровичок покаянно опустил голову. — Не удержался. Вот как раз той самой-то ноченькую и не удержался. Да и грибочки были самые, что ни на есть, свеженькие. И они перебродили еще, — вздохнул домовой. — Ну, не забористые, стало быть, — пояснил он Тане, которая смотрела на него со все возрастающим недоумением. А Никеишка тут не выдержала. — Да что ты тянешь, гриб старый? Говори толком. Видишь, не понимает ничего хозяюшка-то. — Ай, тонутье! Да Аникеюшка махнула рукой. «Видишь, хозяюшка, боровичок-то падок на вытяжку из грибков-то. И всё бы ничего, сам он гриб грибом, и от того вреда ему немного. Да вот только в этот раз такая забористая вышла, что... У меня, видишь ли, скоро праздник рождения. Захотел Ирод-то подарочек мне сделать, а до того сделал он эту... Как её? К эксперименту, вот». — выдохнула Никеюшка непривычное слово. — Чтоб могла я побывать ещё где, одним бы глазком на жизнь других-то поглядеть. Домовушка смахнула на бежавшую слезу. Но Таня и Никеюшку понять никак не могла. Она не выдержала. — Ну и в чём дело-то? Чем он виноват и почему вы каетесь? Не понимаю я. Можно одним словом и покороче? Щёки девушки покраснили, и пот выступил на лбу. — Ну так я и говорю... А Никиёшка смеркнулась платочек. Подарочек он мне сделать хотел. Портал стало быть выстроить. А к эксперимента его не вышло. Не вышел портал-то, а вышел такой, что и сказать-то тяжко. Тут и Никиёшка закрыла лицо руками. Ой, горе-то, горе какое! И перед саларушкой мог виноват это, и перед тобой, хозяюшка. Да не смотрела во все глаза и слушала пытающуюся донести до неё суть произошедшего Никиёшку. и постепенно до неё стало доходить. Так вот она что. Выходит, Папата Леонидовна и ни причём. Это боровичок хватил вытяжки из каких-то поганок, и в результате Таня оказалась здесь, к экспериментам, протянула девушка. Погоди-ка, Аникеوشка. Так ты хочешь сказать, что это боровичок твой меня сюда отправил? медленно произнесла побледневшая девушка.